В нижней сводчатой комнате королевского замка в Дрездене с одним выходящим во двор решетчатым тусклым окном, коего давно не касалась рука человека, тайно собралось в эту вечернюю пору несколько человек. На выступе стены горела лишь одна свеча, говорили вполголоса. У двери стояла стража, на малейший шум они беспокойно оглядывались. При слабом свете восковой свечи в тяжелом серебряном подсвечнике Принесенные сюда на время встречи, трудно было различить лица говорящих. Давно служившая складом ненужных вещей, комната с закоптелым сводом, запущенная и грязная, напоминала скорее покинутую печальную темницу. Стол у стены, несколько простых табуреток, в углах остатки недогоревших факелов и какие-то черные колья, перевязанные веревками, узлы старых покрывал, и прожавших холстов на каменном полу, составляли все имущество этого хранилища, о коем в замке мало кто знал. Когда-то при прежних курфюрстах оно имело самые разные назначение, о нем потихоньку рассказывали страшные и кровавые истории. Начиная с августа сильного, а особенно при его сыне, помещение это служило замковым сторожам Только как склад лома, выбрость которой было жалко, прятать же более старательно не стоило. Две двери, одна во двор, всегда загороженная, другая внутренняя, в сене, с несколькими ведущими вверх ступенями, позволяли проникнуть сюда незаметно. Видимо, именно поэтому в тот вечер здесь собрались люди, не хотевшие, дабы их видели и слышали. В одной из этих особ легко было узнать графиню Брюль, по ее гордой осанке и в высоко поднятой голове можно было судить, что она здесь верховодит и командует. Вторым был барон Шпекер, в эту минуту явно обеспокоенный и раздраженный. С нависшими бровями и нахмуренным челом он все время поглядывал на дверь. Около него стоял дрожащий и бледный кавалер Досимонис. Он, казалось, был лишь вынужденным свидетелем совещания, кое производило на него ужасающее впечатление. Время от времени он поглаживал парик, переступал с ноги на ногу, потирал руки, закладывал их за спину, засовывал в карманы, не зная, что делать с ними и с собой. Наконец, несколько в стороне виднелась какая-то незнакомая фигура с высохшим, морщинистым, хотя еще не старым лицом, с бегающими глазками. Человек стоял, словно в ожидании приказа. Его физиономия, губы выражали ожесточение. Платье его не выдавало принадлежности к определенному сословию, надетое, видимо, для отвода глаз, оно сидело на нем кое-как, а сверху был накинут грубый дорожный плащ. Графиня Брюль, генерал Шперкин и безучастно стоявший Симонис еще поговорили шепотом, после чего графиня вышла вперед и приблизилась к ожидавшему ее незнакомцу. — Господин Глазау, — поговорила она. — Зачем называть мою фамилию? — резко прервал ее тот. — Зачем? — Ни к чему. — Вы саксонец. Были им, по крайней мере. Сохранили память об этом. Хотите служить королю саксонии? Глаза, у в знак согласия кивнул головой. Графиня Брюль сделала несколько шагов и отвела его за собой в темный угол, откуда ни Симонис, ни Шперкин не могли слышать их разговора. Вы состоите при прусском короле, да? И сколько вас там? Нас несколько камердинеров. Всегда при нем? Да, и здесь, в лагере. Неотступно, — сказал Глазау. — Об этом свидетельствуют мои спина и плечи. Он вздохнул. — Так вы, сударь, готовы на все? — Поговорим об условиях, — прервал ее Глазау. Я не могу губить душу даром. Король, правда, смеется и говорит, что у человека нет души. Пусть так, тогда я тем более не хочу отдавать свое тело на мучение и погибель. Но ведь опасности нет. Глаза улыбнулся. С ним, с ним, этот человек разгадает самое плохое, потому как сам готов пойти на все, на все плохое. Что вы мне дадите? — спросил Глазау. — Что дадите? — Чего ты хочешь? — Я многого хочу. — Многого? — А чего вы ждете от меня? — Мы должны знать, когда его можно было похитить. Он часто выезжает всего с несколькими людьми, часто по ночам. Провожатый мог бы привести его в ловушку. — Да, он смелый, это правда, — сказал Глазау и опустил голову. — Это самое лучшее, — добавила графиня. — А что самое худшее? — буркнул, не глядя ей в глаза. — Глазау. — Ежели бы... — Ежели бы... — тихо прошептала графиня. — Вы понимаете? — Белый порошок в шоколаде. Последние слова она произнесла, едва слышно. Глазау покачал головой, но ничуть не испугался. — Да, по утрам я и правда приношу ему шоколад, — сказал он. Но часто, прежде чем он возьмется за чашку, шоколад выпивает собака, и это может раскрыться. Неслышный шепот продолжался еще несколько минут. Глаза, указалось, торговался. — Нет, нет, нет, — сказал он под конец. — Я отдам его вам в руки живым. Так будет лучше. Графиня все время разговаривала с ним одна. Затем приказала подойти Симонису. «Присмотритесь к этому господину», — сказала она, — «запомните его лицо. Ни я, ни барон не сможем иначе связаться с вами только через него». Глаза поднял глаза. «Это ни к черту не годится», — сказал он. «Я или он можем ошибиться, доверять глазам опасно. Надо договориться об условных знаках». Говоря это он быстро... Стал показывать Симонису рукой, как надо его приветствовать, сколько пальцев загнуть. — Одного знака мало, — сказал он. — Всяко может случиться, надо не менее трех. Кавалер и Симонис сдержался равнодушно, не принимая слишком живого участия в переговорах. Графиня взглядом проверяла обоих. — Ладно, — сказал Глазау. — Столкуемся как-нибудь. Из бывшего при ней мешка графиня достала сверток и сунула его в руки и Глазау, что-то прошептав при этом. Глазау поклонился и поспешил к двери. — Там вы найдете того, кто проводит вас, — сказал, поспешно подбежав барон. — Он также доставит вас в безопасное место. Глазау уже брался за дверную ручку. Генерал вывел его в сене и вернулся. Графиня приблизилась к Симонису. — За вас мне ручалась баронесса Пипита, тихо произнесла она, — хотя мне, сдается, на вас было подозрение. Вы переписывались с Берлином, были обнаружены письма. — Я от них не отрекаюсь, — ответил Симонис. — Это было до того, как баронесса Пипита совершила мое обращение. Но как вы докажете свою искренность? — Графиня, — ответила, опуская глаза Симонис, — моей порукой является баронесса. А если говорить откровенно, то мои собственные интересы, где мне выпадет большее счастье? Графиня Брюль презрительно улыбнулась и слегка пожала плечами. Фрейли Ностиц обещала вам руку? спросила она. Симонис молча поклонился. Что ж, вас можно поздравить, добавила она. У вас будет много друзей, ведь у баранессы хватает поклонников. Кольнув его этой едкой насмешкой, графиня подкрепила ее взглядом своих черных глаз, все еще, несмотря на все катастрофы, кокетливым и вызывающим. — Барон, — сказала она, обращаясь теперь к Шперкину, — что вы скажете о том человеке? — Видите ли, я сам его рекомендовал, — ответил барон. — Стало быть, должен говорить о нем хорошо. — Какое впечатление произвел он на вашу светлость? он похож на человека, готова на все, но за хорошую мзду. Не поручилось бы, однако, что когда дойдет до дела, он не испугается и не отступит. — Не думаю, — возразил Шперкин, — это не принесло бы ему никакой пользы. Кто сказал А, должен сказать Б. Попав к нам в руки, он не ускользнет от нас. Он пришел сюда. Принял деньги. Графиня в знак согласия кивнула головой, приложила палец к губам и, казалось, прислушивалась к шагам, слышным в синях. Шперкин быстро приблизился к двери, все замолкли и ждали. Шаги и шум постепенно затихали в отдалении, вскоре снова наступила тишина. Графиня набросила на голову шарф, и, показав рукой на дверь отворить мол, вышло первое. Шперкин на минуту остался с Симонисом, продолжая тихий разговор. Потом он выпустил его, указав на лестницу, а сам, взяв с выступа свечу, в задумчивости медленно вышел последний. Выскользнув не без страха с этого тайного совещания, Симонис, не заходя в замок, через ближайшие ворота незаметно вышел на улицу и только тогда вздохнул с облегчением. Однако не скоро осмелился сдвинуть прикрывавший лицо капюшон плаща. Пройдя всего несколько шагов, он услышал, как кто-то с ним поздоровался и удивился, что его узнали в темноте. Это был Масловский, выросший перед ним словно из-под земли. Симонис даже вздрогнул от неприятного чувства. — Не могу понять, как вы смогли узнать меня ночью, — сказал он, не скрывая своего изумления. «О — О, весело смеясь, воскликнул Масловский. «Во-первых, как известно, у меня кошачьи глаза. Видите ли, ночью я вижу прекрасно, особенно, когда мне надо кого-то увидеть. Зато днем случается не заметить того, кто мешает. Во-вторых, как вы хорошо знаете, мы с вами сердечные друзья. Симпатия?» «Да», — удивился Симонис, — «а я бы вас не узнал». «У тебя ко мне нет симпатии», — отозвался Смословский бесцеремонно подхватывая его под руку. «Ну, а можно узнать, откуда ты? Из замка?» «Как из замка?» «Нет, я только подумал». «А что мне там делать?» «Но я всегда подозревал, что вы влюблены в Фрейлину, а она ведь там, при королеве. Она для меня недоступна». Для меня тоже вздохнул с преувеличенной досадой Масловский. «Одна у нас судьба, одни страдания, одни чувства». — Мы должны быть друзьями. Разница между нами только в том, что ты любишь пруссаков, а я — саксонцев, — перебил его Симонис. — Где там? Кто бы мог полюбить кого бы то ни было из немцев? Немку — другое дело, — тараторил Масловский. — Но скажи мне честно, по-дружески, я тебя не выдам, на что ты решился. Заключил союз с пруссаками или с Австрией и саксонией? Симонис обратил этот вопрос в шутку. — Думаю, что ты питаешь слабость к Прусакам, сказал Масловский. Ну — Ну-ну, кому что по вкусу. Мне, когда я смотрю на этого капрала, кажется, что от него воняет, а у меня слишком деликатное обоняние Симонис не хотел выдавать себя, и Масловский мучил его немилосердно. — Друг мой, — продолжал Масловский, — не понимаю, как ты примиришь любовь к баронессе Пипити с любовью к королю Фридриху. — По логике, ты должен влюбиться в старую Ностиц, хоть это, наверное, и трудно. Макс молчал. И так они продолжали идти дальше по темной улице. Симонис, дабы отделаться от приятеля, молча свернул в сторону своего дома. Масловский проводил его до самого порога. Тут они попрощались. Симонис быстро вошел в дом и закрыл за собой дверь в задумчивости поднимался он к себе когда его снова как когда то потянула за рукав гертруда указывая на дверь к старой баронессе. уже не надеясь в тот день застать здесь Пипиту, он неохотно послушался старой служанки и медленно переступил порог старая баронесса подбоченец что означало у нее хорошее настроение ходила по гостиной улыбаясь самой себе Увидев Макса, она весело сделала реверанс. — Как хорошо, что ты пришел. У меня есть кое-что для тебя, — сказала она, подойдя к нему и шепнула на ухо. — Майор, Вангенхейм ждет тебя во дворце Машинских, внизу. У него к тебе дело. Симонис вздрогнул и побледнел. — Да, так, конфиденциальное поручение. Я сама тебя порекомендовала. Ты можешь теперь заслужить доверие и далеко пойти. Прошу, отправляйся к нему немедленно, дабы это не было поручено кому-нибудь другому. Симонис не мог сдвинуться с места. Он стоял как вкопанный, положение его было более чем отвратительным. Что ни говори, теперь он должен быть не слугой, а предателем. Дрожь пробежала у него по всему телу. Не скоро решился он заговорить. — Баронесса, — начал он, заикаясь, — я бесконечно благодарен вам, но по правде сказать я, боюсь, я не уверен в себе, у меня нет опыта, я не знаю, сумею ли справиться. — Баронесса Ностиц посмотрела на него почти с обиды. Ведь тебе будет поручено не что иное, как та же работа, с коей прислала тебя сюда моя славная графиня Декама. Может так сложится, что ты попадешь в лагерь в Пирне. Ну и что тут особенно? Скажешь, графиня Брюль тебе послала. Уже одно то, что ты туда попадешь, возбудит к тебе доверие. Ты только отдашь рапорт о том, что видел и слышал. Майор Вангенхейм ждет тебя. Надо идти. Надо. И немедленно. Она взглянула на несчастного Симониса. И видя, как он перепугался, заколебалась, ей стало жаль его. Однако в скорости она рассмеялась. «Ох, не знала я, что ты такой ребенок!» — воскликнула она. «Но именно в таких трудных и сложных делах добывают люди состояние и авторитет. Ты должен благодарить Господа Бога и не терять головы». Симонис провел рукой по лбу, на коем выступили капельки пота. «Хочешь, не хочешь», — добавила она, напрасно ожидая ответа. «Все равно надо идти к майору». Поговори с ним об этом сам. Макс наконец очнулся. Выбора не было. Он должен быть послушным. Масловский, словно его задержало какое-то предчувствие или охота следить за Симонисом. После того, как они попрощались, и Макс исчез за дверью, медленно пошел по улице, и, так как ему некуда было спешить, остановился между костелом и губ Он отошел от дома всего на несколько десятков шагов, когда в ночной тишине раздался скрип двери. И, повернув голову, Масловский заметил при свете огарка, коем Гертруда светило Симонису, что кто-то вышел из дому. Он совсем не был уверен, что это Симонис, однако задержался, прижавшись к стене костела Божьей Матери и ожидая, когда незнакомец приблизится к нему. По осанке и по походке он без труда узнал приятеля. Не высовываясь из своего укрытия, он дал ему отойти на приличное расстояние, а потом осторожно пошел следом. — Вот повезло! — сказал он про себя. — Подожди, пташка. Эта ночная вылазка очень подозрительна. Я должен знать, куда ты в такую пору направился. Итак, Масловский шел, не спускаясь Симониса глаз и стараясь оставаться незамеченным. Окруженный большим садом дворец Машинских, находился в те годы почти за городом. Из него открывался прекрасный вид на далекие горы. Уже по избранному маршруту можно было отгадать цель прогулки Макса. Масловский этого не ждал, вся кровь в нем вскипела, ежели... Окажется, что это предательство. Я завтра же пристрелю его, как собаку. Воскликнул он про себя. Одним под лицом на свете станет меньше. Человечество от этого ничего не потеряет. Прежде чем подойти к железной ограде и воротам, ведущим в сад и ко дворцу, Симонис внимательно осмотрелся. Тут стояла охрана, и его спросили, куда он идет. Симонис шепотом ответил, что у него... Приказ явиться к майору Вангенхейму. Солдат проводил его. Масловский караулил по отдали. Майор Вангенхейм — молодой, интересный мужчина. Несмотря на поздний час, сидел еще в мундире и при шпаге, когда ему доложили о пришедшем. Взглянув на Макса, он слегка задумался. — Меня прислала бронесса Ностиц, — представился Симонис. — Да. Сухо ответил майор. — Знаю. — Вы были немного знакомы с Брюлем и его двором. — Очень мало. — Вам было бы интересно посмотреть, что у них делается там, в лагере? Симонис промолчал. — Вы могли бы предложить графине Брюль доставить письмо ее мужу, но сначала я должен буду ознакомиться с ним. — Сомневаюсь, что графиня мне доверится, — робко возразил Симонис. Ван Генхейм взглянул на него и сказал. — Одним словом, сударь. Вы можете принести нам известие из лагеря и доставить туда нашим знакомым некоторые распоряжения Симонис промолчал. — Ежели это приказание, — промолвил он наконец, — я исполню его. Но не скрою, у меня мало сноровки и опыта, я не могу рассчитывать на свою ловкость. Майор пренебрежительно рассмеялся. — Излишняя скромность, — сказал он, испытывающий глядя ему в глаза. В этих делах мало кто набирается сноровки. Люди с этим рождаются. Короче, нам не хватает людей. Вам надо завтра же отправиться туда и как можно скорее вернуться. При дворе короля и брюля есть два человека, коим вы тайком передадите эти два письма от их жен. Их никто, кроме этих двух людей, не поймет. Постарайтесь увидеть как можно больше, разузнать все как можно обстоятельней и вернуться как можно быстрее. Майор Ван Генхейм нетерпеливо, словно ему было не очень-то приятно, так кончать разговор, бросил на письма лежащие на столе горстку дукатов и, отступив на несколько шагов, кивком головы попрощался с Симонисом. — Ведь золото с презрением брошенного ему словно в лицо заставили покраснеть молодого человека. — Прошу прощения, господин майор, — сказал он, отодвигая деньги. — Я должен и могу взяться за такую службу для Его Королевского Величества, но без подачки. — То есть как? — спросил майор. — Если я заслужу меня, можно будет наградить позже. Я не отношу себя к тем, кого нанимают. Майор посмотрел на него, пожал плечами. Казалось, он не был ни удивлен, ни растроган, словно уже привык к подобным сценам. — Это на дорожные расходы. — сухо бросил он. — Не годится, дабы вы совершали поездку за свой счет, — и добавил, — спокойной ночи. Симонис взял письма и, видимо, не желая дать повод для подозрения, спрятал деньги в карман. Была уже темная ночь, когда он вышел за ворота с тягостным ощущением неуверенности, отвращения, омерзения и страха. Уже через несколько шагов он спрашивал себя, не лучше ли было бы, забрав все, что у него есть, вернуться в Берн и честным трудом строить свое будущее. Может быть, воспоминания о прекрасной Пипите только и удерживало его от этого шага. Знакомство с ней было для него честью, и он не хотел возвращаться на путь тайно грязных интриг, они были ему теперь противны, казались позорными, но как ему выпутаться из сетей? в кое он попал, отчасти по собственной вине. Он уже подходил к городу, ведь дворец находился в то время за его пределами, когда услышал, напеваемую мой в полголоса песенку, и с большим удивлением и страхом увидел Масловского. Тот притворился тоже удивленным. — Странная штука! — вскричал он. — Мы с тобой все время встречаемся, просто не верю глазам своим. — Ведь я проводил тебя домой, ты должен был идти спать. Каким же образом ты оказался в этой стране? Можно подумать, что ты ходил пожелать доброй ночи прусскому королю. — А вы что тут делаете? — спросил Симонис. — Я? Но у меня нет никакого занятия, я бродяга, — рассмеялся Масловский, — шпионю за пруссаками. Ты знаешь, они совсем не глупый народ». — Какой у них порядок, и лад. Но скажи мне, пожалуйста, откуда тебя черт несет? Боясь выдать себя, Симонис должен был что-то придумать, прежде чем ответить. — Признаюсь вам, — шепнул он. — Любовные приключения. — В этой стороне, за городом, видно, с какой-то девкой-огородницей. Никто более порядочный здесь не живет. Да что ты болтаешь? Симонис умолк. Потом сказал, верить мне или нет, это ваше дело. «Прими же мой совет», — продолжал Масловский, — «как человека более знакомого с Дрезденом, иметь рандеву поблизости от короля небезопасно. Фридрих подозрителен и расстрелять человека для него ничего не стоит». Встреча с Масловским, вновь проводившим его до дома, окончательно пришибла несчастного Симониса. Попрощавшись с язвительным и назойливым поляком, он молча поднялся на свой четвертый этаж. Письма, полученные от Вангенхейма, жгли его. Невыносимое беспокойство всю ночь не давало смежить глаза. Едва дождавшись рассвета, он сорвался с постели и побежал в замок когда он прибежал, весь двор был еще на утреннем мессе. Поэтому Макс спрятался в покое барона Шперкина и стал ждать молодую баронессу. Он хотел с нею встретиться. Паш должен был ей передать, что Симонис хочет с ней говорить. Макс прождал ее почти полчаса. Судя по одежде, прекрасная Пипита пришла прямо с мессы. Взглянув на Макса, на его изменившееся за ночь лицо, ничего хорошего не предвещавшее, она подошла к нему обеспокоенная. — Что с вами? — Посудите сами, — ответил Симонис. — Вчера, выйдя отсюда, я сразу направился к воронесте. Она приветствовала меня и сказала, что я должен немедленно отправиться за приказом к майору Вангенхейму, и я был вынужден поздно ночью бежать во дворец машинских. Мне приказано отправиться с письмами в лагерь под Пирной и там шпионить. Пепита слушал с большим вниманием. — Сударыня, — вскричал Симонис, — нет сейчас на свете человека более несчастного, чем я. Ежели бы не вы, я бежал бы отсюда. Вы войдите в мое положение. Ну, что мне делать? Предать вас я не могу. — Предать их? Это смерть. Но смерть — это ничто. Мне грозит... Позор, унижение, кое я стой минуты, как узнал вас, не в силах снести. Это свыше моих сил, я гнушался бы собой. Пепита зардела с румянцем и молча подала ему руку. «Я могу служить вам. Я никому ничего не должен и не имею никаких обязательств перед королем Фридрихом, но таким способом. Нет, я просто не в силах». Симонис закрыл лицо руками. «Что делать? Что делать?» Пипита задумалась и не говорила ни слова. Понимаю, сказала она наконец тихим голосом. Все имеет свои границы. Их переступить не позволит никакое самопожертвование. Честь нельзя принести в жертву даже служению благородной цели. Скажите же мне, как спастись? Баронесса прошла с комнате. — Да, это действительно трудный вопрос. У меня слишком мало опыта, и я не сумею его разрешить. Вы нам нужны. Если бы вы укрылись в замке вместо того, чтобы идти в лагерь, вы бы и тут пригодились. Если вы отправитесь в лагерь и останетесь там, это будет похоже на заключение в тюрьму. Король с пруссаками долго здесь не пробудут. Из этих неуверенных слов баронессы было видно, что она сама не знает, что посоветовать Максу. И что с ним делать? На лице ее рисовалось сильное раздражение. Орудие, на кое она так рассчитывала, ускользало из ее рук. Поразмыслив, она подбежала к двери, и уже беря за ручку, опустив голову, почти не глядя на Макса, быстро сказала. Собирайтесь в дорогу, попрощайтесь с тетушкой, потом приходите сюда, а там посмотрим. Симонис не успел ее задержать, она убежала, пошел и он выполнять ее распоряжение и для вида готовится к отъезду. Макс понял, что Пепита хочет посоветоваться, может быть, с королевой, и уж наверняка с графиней Брюль, ибо та была главной зачинщицей всех, досеяли, правда, бесплодных интриг против прусаков.